Прошу выдать мне тело расстрелянного адмирала А.В. Колчака для погребения. Писала освобожденная из тюрьмы Анна Тимирева. На этой записке Чудновский неразборчивым подчерком начертал резолюцию. Тело А.В. Колчака было погребено и выдаче не подлежит.